глава четыре лис мама лиса солнце погода стремительно переменилась солнце плавивший асфальт как воск спрятлось в неведомо откуда взявшийся передне облаков и летний яркий пейзаж сменился угрюмой серостью в таком свете блеклые остатки из забытого детского лагеря смотрелись выпотрошенные плюшевой игрушкой когда то приносивший радость а сейчас откровенно пугающей из-за отсутствующего глаза и грязного раскисшего тела. Одна изуродованная шрамами ям Алейка вела обратно в реальность в цивилизованный мир, другая убегала дальше, в сердце этого потреёпанного скрипящего царства мертвых мух и разваленных гипсовых статуй. Кид стоял, как витя на распутье, неожиданно для себя и правда, не зная куда ему идти, поступить разумно, или продолжать руководствоваться любопытством и еще непонятно чем. И он выбрал третий вариант, поддавшись не так давно возникшему искушению и давая себе время подумать. Эта площадка была идеальной для отдыха. Сосны защищали ее от солнца, заросли барбариса, через которую он едва продрался и сцарапав руки в кровь, от ветра. Земля здесь была вытоптанная настолько, что даже после стольких лет запустения не заросла травой. А вон и ямка. Та самая. Кит спешно отвернулся и переключился на основную цель своего визита. Облупившиеся, вытертые деревянные планки некогда зеленых качелей были прохладными и пахли солнцем и сосновой смолой. Сбросив рюкзак куда-то в пыль и иглы, кит улегся на сидение, забросив ноги на металлическую трубу под локотник и увидел над собой зеленые трепещущие кроны в сером пятнистом небе. мерное их покачивание на утихающем ветру успокоило его почти сразу хоть что то хорошее уеду уеду к чертям и забуду это сборище ненормальных как страшный сон качели скрипнули и он качнулся им в такт зеленые кроны заколыхались влево вправо то нависая над ним тот ползая в сторону ничего хоть чистым воздухом подышал ветер взъерошил пушистые сосновой ветви и дождь сухих игл посыпался на него, но ни одна не попала. Кит довольно ухмыльнулся небу. «А сны? А что сны? Сколько лет жил и ничего. Терпел как-то, и дальше вытерплю. Может, само пройдет?» Тихо скрипели качели, шелестели ветви. Запах смолы, серое прозрачно светящееся небо, темные рваные тучи. «Что-то мама сегодня совсем устала!» сообщил прямо ему на ухо звонкий чистый голос так рано спряталась может она заболела кит подлетел как ужаленный и встретился лбом с металлическим подлокотником уцепившись за спинку он сел потирая растущую шишку и огляделся площадка была все так же пуста иглы пыль корни сосен рыжевато коричневые скрипучие стволы нет наверное мама просто решила отдохнуть сообщил задумчиво тот же голос откуда-то из-за спины кита кит обернулся говоривший был рыжий рыжий по-настоящему из тех кого почему-то называют огненными хотя у таких вот почти красных ярких прядей больше общего с медью чем с языками настоящего пламени отросшие вихры торчали во все стороны белую кожу частый спутник рыжих волос покрывали темные точки веснушек Они были везде на лбу, на щеках, на тонком остром носу, на худых руках и при этом не сливались в невыразительные пятна, а выглядели так будто кто-то старательно рассыпал их, как звезды по нему. Светло карие почти желтые глаза, обрамленные рыжими ресницами смотрели по-детски открыто, что заставило Ка прищуриться. Похоже ему встретился местный дурачок. то что незнакомец сидел прямо на земле подобрав под себя запыленные босые ноги только подкрепляло впечатление лис рад видеть нового друга паренек теперь обращался непосредственно к нему чего кит спустил ноги кочели какой лис лис это лис приветливо улыбаясь странный мальчишка ударил себя в грудь с ладонью лис рад получить нового друга на вид ему было лет четырнадцать а в отвел он себя года на четыре кит мысленно передал ему статус главного психа в этом дурдоме я не твой друг раздраженно отрезал он я уже ухожу куда удивленно моргнул лис ты же пришел зачем уходить не темнее не надо темнеть оставайся здесь и становись другом лиса лис хороший и все хорошие лис немного странный но хороший Опешивший от напора кит даже пропустил мимо ушей это странное «не темней». Но агрессия вдруг ушла без следа, и он сказал себе, что перед ним просто ребенок в теле подростка. Последнее дело — срываться на отстающего в развитии, тем более, что тот ничего ему не сделал. Отвязаться по-быстрому, да и все. «Ну а что тут ловить?» — спросил кит. «Чем мне это поможет?» «В чем поможет?» Он только отмахнулся. нашел называетсяся с кем делиться проблемами ты сам здесь что делаешь лис лис тут живет рыжий раскинул тощие руки словно желая обнять весь лагерь и затараторил лиса пригласили сюда и лис согласился лиса тут хорошо он может гулять где хочет и у него новые друзья кит вздохнул и откуда же его притащили из специализированного интерната отпевшихся родителей или просто подобрали на улице я по потрёпанной цыплячье желтой футболки и старым коричневым шштаам с накладными карманами мог быть любой из трех вариантов ты светлей светллей ли склонил голову к плечу и пересел на качели рядом с китом когда он поднимался в кармане его что-то загремела и оставайся оттуда тут хорошо теплплая кисть сплошь в веснушках опустилась на плечо кита от чегого тот вздрогнул. Ты где будешь жить? Будешь рядом с лисом лис живет в пятой комнате справа приходи к лису в гости лис тебе все покажет здесь он уже все все обошел и увидел да погоди ты попытался отбиться кит я еще не решил так решай в этом напоре добродушие было столько искреннего тепла что у кита даже не получилось разозлиться надоедливый болтливый малыш не более того хотя за этой простотой крылось что то тяжелое боль одиночество решение кит то ли просто догадывался то ли какой то чертов сон снова слабо напоминал о себе лис сидел рядом с ним беспризорный тощий ослепительно рыжий из солнечный до комка в горле рядом с ним лелеют свои обиды и проблемы когда у тебя есть семья дом да и вообще жизнь вполне может устроиться было как то уж совсем неправильно кит уйдет может вернуться домой а у лиса и выбора то получается нет у тебя родные есть он спросил это небрежно просто так чтобы подтвердить свои догадки у лиса есть мама мама да кит что то такое слышал в самом начале веснучатыйй палец устремился в небо вон там мама лиса желтые глаза с нежностью посмотрели на покрывающее небо тучи вон видишь кит медленно покачал головой думая как бы мягче уточнить умерла ли та о ком они говорят ты не понимаешь грустно сказал лис при этом продолжая улыбаться мама лиса солнце когда лис был совсем маленьким он упал с неба на землю и теперь не может вернуться домой поэтому приходится маме следить за лисом с небес лис всегда показывается маме чтобы она не волновалась, а мама греет его когда ему холодно. Кит сцепил зубы, слушая этот торопливо рассказ откровения. «Значит, сирота или просто брошенный?» Который не озлобился, а сочинил себе эту добрую сказку про любящую маму солнца. Так и есть. Он может вернуться и забыть весь этот балаган, а странный лис останется здесь в компании сумасшедшей девицы и придурка с сигаретами, которая, если захочет, сможет волю над ним поиздеваться, чтобы скрасить скуку, и никто не защитит. черт у кита было ощущение словно он покормил на улице замерзшего щенка и тот теперь бежит за ним по пятам тощей обессиленной через лужи и грязь конечно можно уйти не оглядываясь но можно и остаться хотя бы на пару дней давай лис киту не просто далось это решение но он поднялся и повесил на спину рюкзак показывай где комната из которой удобно ходить к лису в гости правда правда остаешься радостно вскинулся рыжий и кит только и смог ответить правда правда